Этот роман был окончательно закончен 27 января 2011 года, в день годовщины освобождения Освенцима. Долгие годы, пока роман зрел в моей душе, я спрашивал мнения и просил помощи у многих людей. Вас столько, и я пристаю к вам уже столько лет, что боюсь я кого-нибудь забуду назвать. Полагаясь на ваше великодушие, я решил выразить благодарность всем сразу. и надеюсь, что каждый отнесет ее на свой счет. Я всем вам бесконечно признателен. Конец книги Ноябрь 2015 года Звукорежиссер Татьяна Корнилова Читал Михаил Росляков